Глава 3. Когда ему исполнилось 12 лет, Мур, Гастель Эцвейн, Фоман Бугазоний – имена смешались у него в голове – прошел обряды очищения в компании трех других подростков – Геоклеса, Илана и Морларка. Его обрили наголо и окунули в ледяную воду священного родника, окруженного каменной купальней под храмом. После первого погружения отроки натерлись пенящейся ароматической настойкой и снова подверглись пронизывающему до костей холодному купанию. А зябшие, голые, дрожащие, они прошлепали в коптильню, наполненную дымом горящего агафантуса. Из отверстий в каменном полу поднимались струи пара. В ядовитой атмосфере дыма, смешанного с горячим паром, Мальчики задыхались, потели, кашляли. Стены кружились, пол уходил из-под ног. Один за другим они повалились на каменные плиты. Когда отворили двери, Мур едва мог приподнять голову. Прозвенел голос Хелита, отправлявшего обряды очищения. «Вставайте! Назад, в чистую воду! Соберитесь с духом! Из какого теста вас испекли? Из болотной грязи?» «Посмотрим, кто из вас способен стать хелитом!» Мур с трудом поднялся на ноги. Другой отрок, толстяк Геоклес, тоже встал, но пошатнулся и ухватился за Мура. Оба упали. Мур снова поднялся, держась за стену. Подтянул за собой Геоклеса. Распрямившись, тот оттолкнул Мура плечом и, гордо шлепая заплетающимися ногами, прошествовал в купальню. Мур стоял, оторопев от ужаса не в силах отвести глаза от двух других мальчиков. Мур-Ларк лежал с неподвижно выпученными глазами. У него изо рта текла струйка крови. Илан совершал конвульсивные одинаковые движения, как придавленное насекомое. Мур нагнулся было, но его остановил бесстрастный голос наставника. «В купальню, быстро! За тобой наблюдают! Тебя оценивают!» Мур добрел до купальни, плюхнулся в ледяной бассейн. Кожа его онемела, помертвела. Руки и ноги стали тяжелыми и жесткими, как чугунные болванки. Хватаясь за камень, Мур постепенно, сантиметр за сантиметром, выполз на животе из купальни. Каким-то чудом встал и, запинаясь, добрался по выложенному белой плиткой коридору до комнаты со скамьями вдоль стен. Там уже сидел Геоклес, закутанный в белую рясу и невероятно довольный собой. Наставник... Бросил Муру такую же рясу. Поверхность плоти избавлена от скверны. Впервые после неизбежной мерзости животного рождения. Помазанные младенцы. Вырождены заново. Внемлите первому аргументу хелитского протохизиса Человек появляется на свет через клаку первородного греха. Усердно очищаясь телесно и духовно. Хелит. Отвергает неизбежность. Освобождается, сбрасывая грех, как змея старую кожу. Непосвященные же, заклейменные исчадия тьмы, влачат бремя скверные до конца дней своих. Пейте! Наставник вручил каждому из отроков кувшин с густой жидкостью. Ваше первое внутреннее очищение. Мур Провел три дня в камере, где ему не давали ничего, кроме холодной святой воды. На четвертый день его заставили пройти в купальню, снова натереться тинктурой и окунуться в бассейн. Полумертвый, он выбрался на солнечный свет, чистым отроком. Наставник дал краткие указания. «Нет нужды перечислять уставные ограничения. Они тебе известны. сквернившихся Очищают заново. Рисковать не советую. Твой духовный отец, Осса Хигаджу, выдающийся хелит, не склонный к попустительству. Самый мимолетный контакт с порочным женским началом вызывает в нем горькое сожаление. Помню, как он посрамил чистого отрока, нюхавшего цветок. Тычинки — суть не что иное, как растительный женский орган размножения, — воскликнул великий муж Оссо. А ты стоишь, засунув в него нос. Оссо Хигаджу проследит за тем, чтобы ты знал на зубок священные тексты. Храни помыслы в чистоте. Содержи в чистоте тело. Превыше всего снизкивай одобрение великого мужа Оссо. Теперь ступай. Твой альков в нижнем общежитии. Там найдешь обладки и кашу. Ешь умеренно. Сегодняшний вечер посвяти молитвенным размышлениям. Мур направился к Алькову, одному из многих в основании широкой глубокой ниши под храмовой стеной, и разом проглотил все съедобное, что нашел. Солнце протанцевали за горизонт. Небо стало темно-фиолетовым. Потом черным, с россыпями звезд. Мур лежал на спине, не понимая, как он теперь будет жить. Он пребывал в странном, приподнято напряженном состоянии бдительной чуткости. Казалось, с помощью некоего неизвестного органа он способен был точно определить, что думал и чувствовал в эти минуты каждый из обитателей Башона. Напротив, в своем алькове сидел Геоклес Ванобль, притворявшийся, что не замечает Мура. Вокруг больше никого не было. Илан и Мурларк еще не закончили очищение. Чистые отроки, постриженные раньше, ушли слушать вечерние заповеди блаженства. Мур собрался было подойти к Алькову Геоклеса и поболтать, но его отпугнула ханжески благочестивая молитвенная поза сопричастника. Лукавый и наблюдательный Геоклес отличался непостоянным, раздражительным характером, но при необходимости умел быть любезным. С толстыми тугими щеками и грузным коротким торсом на длинных тощих ногах он производил неприятное, нескладное впечатление. Круглые, желтовато-карие птичьи глаза его на все смотрели неподвижно, в упор, как если бы Геоклес никак не мог насытиться представшим перед ним зрелищем. Поразмыслив, Мур твердо решил не откровенничать с Геоклесом. Он вышел посидеть под основанием храмовой стены. На полпути к зениту туманно белело большое бесформенное пятно, искрящееся пятьюдесятью звездами первой величины. Самый заметный объект в ночном небе. Пятно сочилось бледно-молочным светом, отбрасывавшим тени чернее ночи. Скиафарилья – звездное скопление, игравшее значительную роль в истории Дердейна. Говорили, что Земля – Легендарный первородный мир людей находилась за Скиафарильей. Но мнение это многими оспаривалось. Из ниши, усиленной гулким мехом, бубнил голос Геоклеса, декламировавшего вслух оду Ахиллианиду. Мур невольно прислушался. Несмотря на усталость, несмотря на предупреждение наставника, вопреки воле великого мужа Оссо, Мур прокрался бы вниз по холму чтобы навестить мать, если бы не геоклес геоклес все видел и все понимал не было однако ничего преступного в том, чтобы немного размять ноги не так ли мур направился широкими шагами чуть подпрыгивая на прогулку вокруг холма он прошел мимо сыромятни уже темной и тихой наполненный сотнями соревновавшихся меж собой запахов ему показалось, что сзади на тропе Раздался тихий, осторожный звук. Мур оглянулся и нырнул в тень под навес, где хранились химикаты. Он ждал. Снова осторожный звук. Шаги. Кто-то спешил. Притаился. Опять заторопился. Мимо, вглядываясь вперед с озорной бдительностью, не сулившей ничего доброго, трусцой пробежал геоклес. Мур не шевелился, пока следопыт-доброволец не скрылся за углом сыромятни сомнений не было геоклес руководствовался тем принципом что любые обстоятельства чреватые неприятностями для других можно использовать с выгодой для себя и надеялся извлечь благодаря слежке некое еще не определишееся преимущество мур тихо стоял в темной глубине навеса не слишком удивленный даже не затаив обиду чего еще можно было ожидать от геоклеса неподалеку находилась часовня где молодые хелиты собирались Перед вхождением в храм для ночного причастия с Галексисом, держась в тени, Мур тихонько прокрался к чану для пропитки кож. Набрав в лёгкие воздуха, чтобы не дышать зловонными парами, он стал прощупывать дно, оставленными в чане длинными узкими вилами. И в конце концов сумел подцепить и вытащить одну из шкур. Брезгливо удерживая скользкую, сочившуюся дубильным раствором шкуру на концах оставленных в сторону вил, Мур вскарабкался по склону холма и подбежал на цыпочках к стене часовни. Из окна доносились бормочущие голоса. «Галексис, вездесущий в бесчисленных блаженных апостасях, любвеобильный, близкий, но бесконечный и всеобъемлющий, открытый всем и доступный каждому, смиренный, но величественный в беспрестанном поиске». И уловлений душ мы отвращаем очи наши, Телесно и духовно, От мерзости и скверны низменных материй, От чувственных осязаемостей первого порядка. За молитвой следовал антифон на квинту ниже. Ночной покой снисходит в нашей души Холодной, чистой, свежей тишиной. Ночной покой, ночной покой. Начиналось... Следующее торжественное чтение. «Галексис, переливающийся спектром бесчисленных цветов, неисчерпаемый источник добродетелей Мур размахнулся вилами и закинул шкуру в открытое окно. Чтение прервалось удивленным проклятием. Мур тихонько припустил к своему алькову. Через несколько минут три молодых хелита заглянули в общежитие. Мур притворился спящим в положенной молитвенной позе. С противоположной стороны ниши раздался низкий хриплый голос. «Одного нет. Чистого отрока Геокляса. Ищите, ищите!» Хелиты убежали в ночь, озаренную бледным светом звезд, и скоро обнаружили Геоклеса, прятавшегося на склоне под сыромятней. Геоклес лихорадочно заявлял о своей невиновности, прибегая ко всевозможным доводам. Клялся, что движимо исключительно стремлением к правоверной бдительности, следовал за чистым отроком Муром привлекшем его внимание подозрительным поведением. Разъяренные хелиты не слушали его. Один чистый отрок, пойманный на месте преступления, был лучше другого, чью вину еще требовалось установить. Геоклеса поколотили и выпороли, после чего заставили удалить шкуру из часовни и подвергнуть молитвенный зал ритуальному очищению. Процесс очищения занял три ночи и два дня. Затем Геоклеса привели на заседание Комитета развития и совершенствования, где ему предложили ответить на ряд вопросов, призванных выяснить обстоятельства дела. Геоклес к тому времени не спал уже три ночи и два дня, прилежно отмывая и обкуривая каждый уголок часовни. В полуобморочном состоянии он истерически, бессвязно лепетал первое, что приходило в голову. Истерика произвела на членов комитета скорее положительное, нежели отрицательное впечатление. Было решено, что Геоклес... В целом, представлял собой добротный материал, требовавший доработки. Поразительный проступок его объяснялся, по всей видимости, предрасположенностью к экстатическому юродству. Геоклес отделался пренебрежительным выговором. Ему строго приказали, однако, сдерживать склонность к легкомысленному баловству. На допросе Геоклес указал на Мура, как на источник осквернения. Комитет отнесся к этой информации с безразличным скептицизмом. Тем не менее, произнесенное имя было занесено в протокол. Геоклес каким-то образом почувствовал общее расположение к нему комитета и приободрился, хотя покрывался гусиной кожей от отвращения к Муру. Торжествующе хихикая и в то же время подвывая от ярости, Геоклес вернулся в общежитие чистых отроков, где бурно обсуждались всевозможные аспекты скандала. При Наступила гробовая тишина. Он пересек помещение и лег на соломенный тюфяк, не в силах заснуть от усталости, перебирая в уме разнообразные сценарии возмездия. Из-под прикрытых век он наблюдал за Муром, предвкушая сладость мщения, но не находя подходящего предлога к действию. Что-нибудь подвернется. Так или иначе, наступит удачный момент. Геоклья скипел, наливаясь злобой. Ненависть душила его. Он задрожал всем телом, непроизвольно всхлипнул и быстро повернулся лицом к стене, чтобы другие не заметили драгоценной ненависти. Не воспользовались ею, насмехаясь над его позором. «Ненависть должна быть сокровенной, незапятнанной!» Геоклесом овладело любопытное состояние. Тело его спало, но ум, казалось, продолжал бодрствовать время летело незаметно согласно внутреннему ощущению прошло минут десять повернувшись однако он обнаружил что солнце уже кружились высоко в небе склоняясь к западу он проспал полдень пропустил обед еще один провал опять унижение геоклес заметил мура сидевшего на скамье у входа в нишу общежития мур держал в руках экземпляр аналитическогокатехизиса но внимание его было отвлечено озерцанием далей. Он казался расстроенным, безутешным, готовым принять отчаянное решение. Геоклес приподнял голову, пытаясь представить себе, что происходило в воображении Мура. Почему подергивались его пальцы? Почему он то и дело хмурил брови? Мур неожиданно вздрогнул и выпрямился, будто пробужденный подсознательным стимулом. Поднялся на ноги, И ничего не замечая, как лунатик побрел куда-то, скрывшись за углом. Геоклес зарычал в сомнении и нерешительности. Он устал. У него еще ломило во всем теле. Но повадки Мура не походили на поведение чистого отрока. Геоклес тяжело поднялся с тюфяка. Подошел к выходу. Выглянул за угол. Может быть, Мур отправился присмотреть за бобинами на плантации волокниц? Допустимо. Но опять же, походка Мура ничем не напоминала степенную торопливость чистого отрока, правоверно исполняющего обязанности. Геклес вздохнул. Любопытство уже принесло ему уйму огорчений, примерно в таких же обстоятельствах. Отрок потащился обратно в ольков и погрузился в изучение аналитического катехизиса. Вопрос. Во скольких ипостасях пребывает Галексис? Ответ. Галексис многообразен и единороден, как сверкающий, волнующийся лик океана. Прошла неделя. Геоклес со всеми вел себя сердечно, по-приятельски. Чистые отроки отвечали сдержанной подозрительностью. Мур вообще не замечал его. Зато Геоклес посвящал значительную долю времени тайному наблюдению за Муром. Однажды, пока Геоклес сидел в Алькове, Заучивая наизусть провозглашение символов веры, Мур снова вышел посидеть на скамье у открытого входа ниши. Геоклес немедленно заинтересовался и следил за каждым движением Мура, прикрыв лицо катехизисом. Судя по всему, Мур разговаривал сам с собой. «Хм», — думал Геоклес, — «он всего лишь повторяет летанию или символ веры». Но почему его палец с такой регулярностью постукивает по колену? Странно. Геоклес удвоил бдительность. Мур вернулся к Алькову. Гяклес внимательно склонился над списком символов Веры. Положив катехизис в углубление над тификом, Мур вышел под открытое небо. Задержался на пару секунд, рассматривая что-то под холмом. Бросил быстрый взгляд через плечо и направился вниз по склону. Гяклес тут же вскочил и подбежал к выходу. Мур целенаправленно маршировал по тропе на север, к плантации волокниц, решил Геоклес, презрительно шмыгнув носом. Мур, точнее говоря, Фоман Бугазоний, всегда прилежно ухаживал за деревьями. И все же, почему, уходя, он оглянулся? Интересно, интересно, думал Геоклес, потирая ладонью бледные пухлые щеки. Чтобы узнать, нужно увидеть. Круглыми жёлтокарими глазами. Чтобы увидеть, необходимо не упустить предмет наблюдения из поля зрения. В конце концов, ему тоже следовало присмотреть за бобинами. Уже несколько недель Геоклес пренебрегал порученным ему участком плантации. Ему не нравилось поправлять липкие бобины, выпалывать сорняки, устанавливать подпорки под отяжелевшие ветви, осторожно протягивать новые нити. Но теперь Утомительные обязанности казались удобным предлогом последовать за Муром, не опасаясь неприятностей. Геоклес стал спускаться по одной из тропинок, паутиной покрывавших выжженный солнцами склон храмового холма. Он старался придать походке спокойную размеренность и целеустремленность, в то же время оставаясь незамеченным. Непростая задача. Если бы Мур не был полностью погружен в невеселые думы, Геоклесу пришлось бы либо прятаться, либо обнаружить себя. Но Мур, не замечая слежки, углубился в тенистую рощу волокниц. Геоклес, пригнувшись и перебегая от ствола к стволу, не отставал. С восьми лет Мур ухаживал за восемнадцатью старыми деревьями, следя за намоткой волокна на бобины. Их было больше сотни. Он помнил наклон каждой ветки, узнавал форму каждого листа мог правильно предсказать количество и вязкость живицы, сочившейся из того или иного надреза. У каждой бобины были свои повадки и причуды. В одних, если стеклянная пружина была взведена слишком туго, заедала храповик. Другие исправно вращались только под определенным углом. Лишь несколько бобин работали бесперебойно, такие Мур использовал для намотки волокна, тянувшегося из самых высоких надрезов. Геоклес оставался в укрытии, пока Мур обходил бабины, взводя пружины механизмов, заменяя отяжелевшие катушки новыми, уничтожая присосавшихся к стволам древесных пиявок. На дюжине ветвей надрезы высохли и остекленели. Мур сделал новые зарубки. Из них сразу же выступила смолистая живица. Мур вытягивал ее в нити, быстро твердевшие и превращавшиеся в шелковистое волокно. Намотав концы нитей, Мур проверил равномерность вращения бобин. Геоклес наблюдал с мрачным разочарованием. Проклятый Мур вел себя как невинный, трудолюбивый, ответственный чистый отрок. Мур, однако, стал двигаться заметно быстрее, как если бы ему не терпелось поскорее закончить работу. Геоклес, следивший из-за ствола, отдернул голову и присел на корточки между широкими корнями. Мур внимательно осматривал окрестности и собирался повернуться в его сторону. Лицо Геоклеса расплылось в улыбке. Невинные чистые отроки так себя не вели. Мур побежал вниз по склону. Так быстро, что Геоклесу стоило большого труда за ним поспевать. Спустившись до тропы, тянувшись за оградами задних дворов хижин, параллельно аллеи ордодендронов, Мур направился на восток. Геоклес не осмеливался показаться на открытой прямой тропе. Толстяк стал лавировать по зарослям кисленки и забрел в крапиву. Ругаясь и шипя, Он выбрался из кустов и спрятался среди рододендронов. Мур уже почти скрылся из вида. Пригибаясь, Геоклес поспешил за ним перебежками от прикрытия к прикрытию. Наконец он оказался там, откуда можно было видеть всю тропу. На тропе Мура не было. Геоклес поразмышлял немного, после чего вышел на аллею рододендронов, тем самым вступив на территорию, с точки зрения чистого отрока, весьма сомнительную не то чтобы оскверненную, но требовавшую соблюдение особых мер предосторожности. На аллее Мура тоже не было. Не на шутку озадаченный Геоклес вернулся на тропу за хижинами. «Где проклятый Мур? Не забрался же он в одну из хижин?» Геоклес в ужасе облизался. Сглотнул, побежал трусцой к хижине Эатре. Приблизившись, он остановился, прислушался. Эатре развлекала музыканта. «Но где же Мур?» Геоклес озирался по сторонам. Конечно, он не мог быть внутри вместе с матерью и музыкантом. Толстяк прошел мимо хижины, обозленный, недовольный собой. Каким-то невероятным образом Мур его одурачил. Мелодия прервалась. Послышались беспорядочные аккорды, пассажи, арпеджио. Мелодия возобновилась. Судя по всему, звуки доносились не из хижины, а из сада за хижиной. Геоклес подобрался ближе. Заглянул в сад через листву, тихонько отошел и, подпрыгивая как заяц, помчался со всех ног вверх по храмовому склону. Эатре, выглянувшая в окно, хорошо его видела. Прошло пятнадцать минут. С холма, вытягивая носки, длинными шагами сошел великий муж Оссо, сопровождаемый двумя хелитами. Все трое щурились слезящимися глазами покрасневшими от вызванных гальгой спазмов. За ними семенил Геоклес. Группа прошествовала по аллее рододендронов. Процессия остановилась напротив хижины Эатры. Стоял жаркий полдень. солнце кружились высоко в небе, отбрасывая в дорожные пыли тени стройными, медленно крадущимися краями. В душной тишине можно было слышать жужжание спиролетов в кронах деревьев, и далекие глухие удары, доносившиеся с кожевенного завода. Не подходя к двери ближе, чем на пять шагов, Оссо подозвал рукой мальчика, глазевшего неподалеку. «Вызови женщину Эатре!» Мальчик испуганно побежал к выходу на задний двор. Скоро открылась передняя дверь. Эатре выглянула и молча встала на пороге в скромной внимательной позе. Великий муж Оссо грозно вопросил. «Чистый отрок Фоман-Бугазоний внутри?» «Его здесь нет». «Где он?» «Насколько я понимаю, где-то в другом месте». «Его здесь видели пятнадцать минут тому назад». Эатра ничего не ответила. Она ждала в дверном проеме. Оссо придал голосу угрожающую значительность. «Женщина, препятствовать нам неразумно». Лицо Эатре подернулось, едва заметной усмешкой. «Разве я препятствую? Ищите, сколько хотите, где хотите. В хижине мальчика нет, его здесь не было ни сегодня, ни в любой другой день после пострижения». Геоклес забежал за хижину и стал призывно махать рукой из-за угла. Брезгливо подбирая рясы, хелиты пошли посмотреть, что там делается. Геоклес возбужденно указывал на скамейку в саду. «Он там сидел!» «Женщина уклоняется от ответа!» Осса надменно выпрямился. «Женщина! Так ли это?» «Что из того? Скамья не несет на себе скверны!» «Тебе ли судить о таких вещах? Где отрок?» «Не знаю!» Осса повернулся к Геоклесу. «Проверь, вернулся ли он в общежитие, и приведи его сюда!» «Геоклес!» с великим усердием бросился к храму, напряженно работая руками и ногами. Через пять минут он вернулся, ухмыляясь и часто дыша, как собака. «Идет! Уже идет!» Мур медленно вышел на дорогу. Осса отступил на шаг. Широко раскрыв глаза и слегка побледнев, Мур спросил. «Вы хотели меня видеть, духовный отец?» «Вынужден обратить твое внимание!» сказал Осса. На тот прискорбный факт, что ты праздно околачивался у дома матери, как молочное дитя. И праздно бренчал на кабацком инструменте. К сожалению, духовный отец, вас неправильно проинформировали. Вот свидетель. Мур покосился на Геоклеса. Он сказал неправду. Разве ты не сидел на скамье? На женской скамье. Разве ты не взял музыкальный инструмент из женских рук? Ты осквернился женским духом. Тебе нет оправдания. это скамья, духовный отец, раньше стояла под храмом. Ее выбросили. Я перенес ее сюда. Заметьте, она стоит далеко от хижины, за садовой оградой. Хитан мой собственный. Его сделал и подарил мне мужчина. Перед пострижением я прокоптил его в храме дымом агафантуса. От него до сих пор воняет. После этого я хранил его в шалаше для упражнений. Шалаш я построил своими руками. Вот он, видите? Я не виновен ни в каком осквернении. осо возвел к небу слезящиеся очи, собираясь с мыслями. Два чистых отрока ставили его в смешное положение. Фоман Бугазоний с изобретательностью заслуживавший лучшего применения, избежал действий, приводивших к откровенному осквернению. Но сама изобретательность его указывала на развращенность и испорченность. Геоклес Вонобль, будучи неточен в утверждениях, сделал правильное заключение о нечистоте помыслов другого отрока. Как бы то ни было, невзирая на софистические увертки Фомана Бугазония, Подрыв авторитета ортодоксального учения был абсолютно недопустим. Оссо произнес. Сад захиженной матери. Неподобающее убежище для чистого отрока. Не хуже любого другого, духовный отец. Здесь, по крайней мере, я никому не мешаю, предаваясь отвлеченным размышлениям. Отвлеченным размышлениям? хрипло спросил Оссо. Разучивая джиги и кестрели пока другие чистые отроки ревностно предавались молитвам? Нет, духовный отец, музыка помогала сосредоточению моих мыслей в точном соответствии с вашими рекомендациями. Что такое? Ты утверждаешь, что я рекомендовал подобные занятия? Да, духовный отец, вы говорили, что вам на стезе аскетического самоотвержения помогло завязывание в уме воображаемых узлов и Раз... разрешили мне... Использовать с той же целью музыкальные звуки. Осса снова отступил на шаг. Два Хелита и Геоклес смотрели на него с ожиданием. Осса сказал. «Я подразумевал другие звуки. В других обстоятельствах. От тебя разит лукавой мирской скверной. А ты, женщина, о чем ты думала? Неужели ты не знала, что такое поведение достойно сурового порицания?» «Я надеялась, великий муж, что музыка поможет ему в будущей жизни!» Осса сухо усмехнулся. «Мать чистого отрока Шальресса! Мать чистого отрока Фомана! Два сапога пара! Тебе не придется больше плодить чудеса природы! В сыромятню!» Осса резко повернулся на месте, указывая пальцем на Мура. «Рассуждать ты горазд А твои успехи в священной эрудиции мы проверим. Духовный отец, пожалуйста! Я только стремился к совершенствованию знаний! Кричал Мур, но Осса уже уходил. Мур обернулся к Эатре. Та с улыбкой пожала плечами и зашла в хижину. Мур яростно направился к Геоклесу, но хелиты преградили ему дорогу. В храм! Вступай в храм! Ты что, не слышал духовного отца? мур упрямыми шагами поднялся к храму и уединился насколько это было возможно на тюфике в своем малькове геоклес не замедлил последовать за ним сел в валькове напротив и стал смотреть на мура прошел час прозвучал удар колокола чистые отроки гурьбой направились в трапезную мур вышел за ними остановился в нерешительности обернулся посмотрел за дорогу захиженный в сиреневую даль. Геоклес не сводил с него глаз. Мур тяжело вздохнул и стал спускаться к трапезной. У входа в трапезную стоял наставник Хелит. Он отвел Мура в сторону. «Тебе сюда!» Наставник правил Мура вокруг храма, ко входу в редко использовавшееся полуподвальное помещение. Распахнув ветхую дощатую дверь, он жестом приказал Муру войти высоко подняв над головой стеклянный светильник. Наставник прошел вперед по длинному коридору, прокопченному жженой гальгой, в большую круглую камеру в самой глубине храмового подземелья. Сырые известняковые стены отдавали плесенью. Пол был выложен темным кирпичом. С потолка свисал на веревке единственный светильный шар. «Зачем мы здесь?» С дрожью в голосе спросил Мур. «Здесь тебе предстоит учиться в уединении, вплоть до повторного очищения». «Повторное очищение?» Вскричал Мур. «Но я же не осквернился!» «Полно, полно!» Покачал головой наставник. «Зачем притворяться? Неужели ты думаешь, что духовного отца Оса или меня так легко перехитрить?» «Даже если ты не осквернился телесно, ты совершил сотню проступков, равноценных осквернению духовному!» Наставник помолчал, но Мур ничего не ответил. «Заметь, на столе книги, — продолжал Хелит, — доктрины, провозглашение символов веры, аналитический катехизис, они утешат и умудрят тебя, Мур». Хмуро огляделся. «Сколько меня здесь продержат?» «Столько, сколько потребуется. В шкафу еда и питье. Рядом отхожее место. А теперь последний совет. Покорись. И все будет хорошо. Ты внемлешь?» «Внемлю, наставник, внемлю. На перекрестках жизни не раз приходится выбирать дорогу. Не выбирая прометчиво». Ты можешь никогда не вернуться к развилке. Галексис тебе в помощь!» Наставник ушел по коридору. Мур смотрел вслед. Ему тоже ужасно хотелось уйти. Но его привели сюда зубрить священные тексты. Если он уйдет, с ним сделают что-нибудь почище повторного очищения. Мур прислушался. Ничего, кроме тайных шепотов подземелья. Он встал в открытом дверном проеме вгляделся во тьму коридора. Конечно же, за ним следили. Или приготовили какую-нибудь ловушку. Попытавшись выбраться наружу, он мог угодить в западню хуже подземной камеры. Он мог умереть. «Покорись», — сказал наставник. «Покорись, и все будет хорошо». Вполне возможно, что покорность была наилучшим выходом из положения. Трезво оценив обстоятельства, Мур отвернулся от выхода, подошел к столу, сел и просмотрел книги. Доктрины были напечатаны на ручном станке лиловыми буквами на перемежающихся зеленых и красных страницах. Письмена с трудом поддавались прочтению. Текст содержал множество непривычных, непонятных выражений. «Тем не менее», — подумал Мур, — «будет полезно внимательных изучить». Провозглашения символов веры, произносившиеся на распев во время ночных служб, не имели большого значения, так как лишь придавали благочинность, по выражению хилитов экстатическим спазмам. Мур вспомнил, что еще не обедал, вскочил и подошел к шкафу. В нем он нашел дюжину пакетов с сушеными ягодами. Достаточно, чтобы продержаться дней двенадцать, или, если экономить, даже дольше. Следовало руководствоваться здравым смыслом. Тут же стояли три больших кувшина с водой из толстого темно-зеленого стекла. нитифика ни кушетки не было. Предстояло спать на скамье. Мур вернулся к столу. Взял аналитический катехизис и стал читать. Вопрос. Когда откровение Галексиса снизошло на хилитов Ответ. Четыре тысячи лет назад. Непревзойденная система была выработана хоксилем, принужденным к курению гальги зловонием супруги, невыносимой и в других отношениях. Вопрос. Во скольких ипостасях пребывает Галексис? Ответ. Галексис многообразен и единороден, как сверкающий, волнующийся лик океана, приемлющий от каждого и воздающий всем. Вопрос. Где пребывал Галексис до открытия хелитами священного курения? Ответ. Галексис извечный, вездесущий, являлся смутной тенью аскетом всех времен и народов. Но только хелиты, строго следуя принципу абсолютной дихотомии, воочию узрели Галексиса. Вопрос. В чем заключается принцип абсолютной дихотомии? Ответ в духовном подвиге самоотречения, ведущем к познанию лживости и скверны. Блаженству Галексиса, подвижники, возрадуемся. Вопрос. В чем состоит назначение животворящего моща мощеприемника? Ответ. В непорочном зачатии совершеннародного сына досветится имя его Галексисом в экстазе спазматического сретения. «Грядет Сын совершеннородный Вопрос. Какова роль совершеннородного Сына в грядущей судьбе человечества? Ответ. Он несет благую весть о Галексисе от мира к миру, в галактические сонмы, и горе, о горе женским исчадием на чистой стезе его, ибо его есть мужеская сила и слава вовеки!» Мур отложил катехизис находя его невыразимо скучным и бессмысленным. Он заметил надписи, выцрапанные на столе. Десятки надписей. Имена, вырезанные в дереве, потемневшие, полустертые от времени. И недавние, еще выделявшиеся светлой желтизной древесины. «Что это?» «Шальрес Гаргамет!» Умура душа ушла в пятки. «Значит, сюда привели шальреса!» «Как он умер?» С ужасом озираясь, Мур медленно поднялся на ноги. «Потайной ход?» Он обошел камеру, ощупывая, рассматривая стены. Во влажном известняке не было заметных щелей. Медленно вернувшись к столу, Мур встал под светильным шаром, дрожа, как от холодного ветра. Только теперь он осознал всю безысходность положения. Обряды повторного очищения обещали быть строже и мучительнее, чем в первый раз. Темный открытый выход приобрел огромную притягательную силу. Коридор вел наружу. Мур ничего не хотел больше, чем снова оказаться под открытым небом. Тот же коридор, однако, таил в себе угрозу страшного наказания. Мур вспомнил Шальреса, мертвого, изувеченного плававшего лицом вниз в жиже отстойника сыромятни. Отчаяние охватило Мура. Шар озарял неприязненно равномерным светом жалкие каракули на столе. Оставалось только покориться. Прошло время. Больше часа. Мур безразлично зубрил вслух тексты из катехизиса. Вопросы ни о чем. Ответы, ничего не объяснявшие. Он изучил первую из доктрин. Первоначальные истолкования от Хаксиля. Древний том с истрепанными страницами явно никогда не выносили из камеры. Плесень смазала письмена. Страницы слипались Бледно-лиловые буквы сливались с красной и зеленой бумагой. Мур отложил доктрины и сидел, повернувшись к выходу. Желанному. Угрожающему. Допустим, он пробежит по коридору. Быстро, легко, как на крыльях в приступе храбрости вырвется на свободу, на свежий воздух. Вряд ли все так просто. Без подвоха не обойдется. Наружная дощатая дверь могла быть заперта. За непослушание ему уготовят участь Шальреса. Чего еще ждать от хилитов Только унизившись, безусловно покорившись, распростершись перед духовным отцом Оссо, с пылкими заверениями в незапятнанности помыслов, ревностно отвергая любую привязанность к матери в прошлом, настоящем и будущем, он мог надеяться на сохранение статуса чистого отрока. Мур облизал пересохшие губы. Унижение лучше смерти в отстойнике. Он нагнулся над доктринами, прилежно запоминая наизусть целые параграфы, напрягаясь, пока не закружилась голова, пока не стали гореть глаза. На четвертой странице серый пушистый грибок полностью покрывал верхнюю половину текста. На пятой и шестой тоже красовались большие пятна плесени. Мур уставился в книгу с бессильным раздражением. «Как можно выучить истолкование, если текст невозможно разобрать?» Осса даже слушать не станет, никаких благовидных оправданий. «Разве ты не взял из общежития свой экземпляр Хаксиля?» «Когда я был чистым отроком, я не расставался с этим кладезем мудрости». Или положение приведенные на поврежденных страницах, элементарные. Ты должен был давно выучить их наизусть». С другой стороны, по мнению Мура, испорченный Том давал ему законный предлог попытаться выйти через коридор. Если кто-нибудь его сторожил, он мог указать на заплесневавшие страницы и попросить том истолкований в лучшем состоянии. Мур приподнялся. Выход в коридор зиял зловещим черным прямоугольником. Мур снова опустился на скамью. Наверняка уже наступила ночь. Никакой хелит не останется ночью на страже. Еще чего. Чистые отроки тоже спят. Поднимется тревога? Маловероятно. Во время спазматических ночных бдений хелиты не выносили ни малейшего беспокойства. Когда его вели в камеру, На наружной двери не было замка. Может быть, освобождению ничто не препятствует, кроме страха? Мур поджал губы. Скорее всего, в коридоре приготовили ловушку. Капкан, волчью яму или селок. С потолка могла упасть липкая сеть или клетка с острыми стеклянными шипами. Хелиты могли заменить один проход другим, так, чтобы он вел в тупик или замыкался петлей и покрыть пол песком или грязью чтобы впоследствии проверить пытался ли пленник выбраться из западни ложный коридор мог привести на край колодца откуда утром достанут крючьями холодный труп с переломанными руками и ногами мур бызливо косился на черный проем в стене казалось мрак смотрел на него невидимыми глазами вздохнув он вернулся к заплесневевшим книгам но никак не мог сосредоточиться Отломив от стены кусочек известняка, он старательно нацарапал на столе свое имя, рядом с другими. Только закончив это увлекательное занятие, он с испугом заметил, что написал «Гастель Этсвейн». Еще одно свидетельство упрямства и неповиновения. Если кто-нибудь заметит. Мур уже приготовился было соскоблить написанное, но внезапно, в приступе гнева, швырнул камешек в стену. Он с вызовом глядел на вырезанное имя. Его звали Гастелецвейн. Пусть его убьют тысячу раз. Он не станет никем другим, потому что это он и есть. Вспышка отваги быстро померкла. Обстоятельства не изменились. Ему предстояло провести в камере неизвестное время, а затем подвергнуться повторному очищению. Или, вопреки страху, холодком пробегавшему по спине, нужно было исследовать коридор. Медленно поднявшись на ноги, Он стал шаг за шагом приближаться к выходу. Светильный шар тускло озарял коридор на 3-4 метра. Дальше ничего не было видно. Мур обернулся. Шар висел высоко, примерно в трех метрах над столом. Поставив скамью на стол, Мур взобрался на нее. Все равно он не дотягивался до шара. Оставалось не меньше метра. Неуклюже, как старик, щадящий суставы. Мур спустился на пол и снова подошел к выходу посмотреть в темный коридор. Без сомнения, коридор был перекрыт или содержал западню. Мур пытался вспомнить, как наставник вел его в камеру. Наставник шел впереди и нес над головой лампу, освещавшую влажный камень сводчатого потолка. Мур не видел под потолком ни клеток, ни сетей. Хотя, конечно, их могли установить позже. Падение сети или клетки... Могло вызываться прикосновением к нити, протянутой поперек коридора, или замыканием электрического контакта. Хотя хелиты очень мало знали об электричестве и откровенно не доверяли ни электрическим устройствам, ни биомеханизмам. Таким образом, ловушка, если она существовала, скорее всего была просто устроена и, вероятно, приводилась в действие механизмом на полу или в нижней части коридора, почти не дыша. Мур из-под смотрел в темный коридор. В его жизни наступал решающий момент. Вернувшись к столу и выучив на зубок катехизис и все, что можно было прочесть в томе доктрин, Мур оставался Фоманом Бугазонием с карьерой ревностного хелита в перспективе. Пробираясь по коридору, в надежде вдохнуть свежего воздуха и раствориться в ночи, он становился Гастелем Эцвейном. Жалкое, испачканное тело шальреса маячило перед глазами. Мур пискнул, как котенок, от страха и отчаяния. Другое видение явилось его внутреннему взору. Длинное лицо духовного отца Оссо, массивная нижняя челюсть, высокий лысеющий лоб с редкими прядями волос на макушке, слезящиеся, покрасневшие глаза, пытливо выискивающие крамолу. Мур еще раз пискнул опустился на четвереньки и полез в темный коридор. Освещенный выход из камеры тускнел далеко позади. Мур тщательно изучал темный пол, осторожно перемещая ладони вперед и ощупывая пальцами, как бегающими антеннами насекомого, каждую пыльную неровность в поисках натянутой нити, струны, провала, люка. Насколько он помнил, коридор должен был сначала повернуть налево, потом снова направо поэтому Мур держался ближе к левой стене. Теперь его окружал непроглядный мрак. Перед тем, как чуть продвинуться вперед, Мур водил перед собой руками, будто в поисках паутины. Ничего не ощутив в воздухе, он также внимательно проверял поверхность пола и только после этого позволял себе слегка передвинуть колени. Мучительно медленно он завоевывал метр за метром. Черная тишина давила, как вещество, сопротивляющееся вытеснению. Мур был слишком напряжен, чтобы бояться. Прошлое и будущее не существовали. Явным было только настоящее. Опасность, веявшая из темноты, легким влажным сквозняком. Суетились чуткие пальцы антенны. От них зависела жизнь. Впереди слева не было стены. Первый поворот. Мур остановился, ощупывая углы с обеих сторон проверяя соединение каменных блоков. Он повернул за угол, заставляя себя двигаться дальше, но сожалея об оставшейся позади безопасной, проверенной территории. Он все еще мог вернуться в камеру к благонравным занятиям. Впереди был переход между двумя длинными частями коридора. Самое удобное место для западни. Удвоев, внимание, Мур многократно проверял воздух, пол и стены. Углубляясь в темноту неизвестности, с незаметной настойчивостью растения. Пальцы его ощутили странное изменение текстуры поверхности пола. Что-то морщинистое, волокнистое, не такое холодное, как камень. Дерево! Дерево на полу! Мур нащупал стык между камнем и деревом. Стык, перпендикулярный проходу, доходил до основания стен с обеих сторон. Опираясь коленями на камень, Мур проверил руками воздух. Нитей не было. Деревянный пол впереди казался прочным и надежным, без подозрительных сочленений. Он не подавался, когда Мур нажимал на него ладонью. Мур лег на живот и пополз вперед, вытягивая руки как можно дальше. Ничего, кроме дерева. Он прополз еще несколько сантиметров. Снова ощупал пол впереди. Дерево. Постучав кулаком по дереву, однако, он услышал гулкий отзвук не Нехарактерный для досок, лежащих на земле Или скрепленных цементным раствором «Опасность, опасность!» Мур продвинулся еще чуть-чуть вперед Пол начал наклоняться Его ноги поднимались Мур панически отполз назад Пол со стуком вернулся на прежнее место Деревянная секция поворачивалась на шарнирах Установленных чуть дальше, чем на полпути через перекрытый провал Половина подлиннее обращенная к преодоленной муром части коридора, опиралась на каменный уступ. Другая половина, чуть покороче, свободно опускалась. Если бы мур шел, обшаривая стены, он не успел бы отступить назад. Вес, перенесенный на ногу ступившую за поперечную ось, заставил бы заднюю половину люка резко подняться в воздух. И мур, соскользнув по дереву, полетел бы, размахивая руками, в шахту, заботливо приготовленную хелитами. Мур тихо лежал, обнажив зубы в волчьем оскале. Он помнил, что расстояние от края каменного пола до воображаемой поворотной оси было не больше длины его тела, то есть полутора метров. Можно было допустить, что длина второй, опускавшейся, половина деревянной секции, тоже составляла метра полтора. Если бы у него был светильник, Мур, наверное, рискнул бы перескочить вторую половину с разбега но только не в темноте. Что если он не рассчитает и переступит через роковую ось? Нервный оскал Мура растянулся так, что у него заныло в висках. Нужна была доска, лестница, что-нибудь. Мур вспомнил о скамье в камере, длиной не меньше трех метров. Поднявшись на ноги и держась за стену, он вернулся в камеру. На обратный путь ушло гораздо меньше времени. Тихое, Освещённая камера успокаивала, даже убаюкивала. Мур поднял скамью и понёс её по тёмному коридору, уже проверенному и безопасному. Дойдя до поворота, он снова опустился на четвереньки, положил скамью сиденьем вниз и потащил её рядом с собой. Начался деревянный пол. Мур протолкнул скамью вперёд и вытянулся во весь рост на первой половине деревянной секции так чтобы ближний конец находился прямо у него перед носом он надеялся что дальний конец уже опирался на камень с величайшей осторожностью и вниманием он перенес свой вес на скамью готовый отскочить назад при малейшем колебании скамья держалась прочно мур пополз вперед и еще не достигнув дальнего конца нащупал пальцами камень он снова оскалил зубы На этот раз с радостью и облегчением. Но коридор еще не кончился. Двигаясь на коленях с прежней осторожностью, Мур добрался до второго поворота. В нескольких метрах впереди горела маленькая желтая лампочка, бледным полукругом освещавшая дверь. «Старую дощатую дверь! Выход!» Задыхаясь от волнения, Мур подошел ближе. Дверь заперли на замок по всей видимости, только для того, чтобы предотвратить падение в шахту ничего не подозревающего хелита или чистого отрока, случайно зашедшего в подземелье. Мур издал унылый звук, рассмотрел и потрогал дверь, изготовленную из сухих, но добротных досок, сбитых клиньями и склеенных. Дверь висела на петлях из спеченных железных кружев. Дверная рама, тоже деревянная, выглядела более податливой и слегка прогнившей. Подобравшись, Мур толкнул дверь плечом, наваливаясь всем ничтожным весом тощего, еще не окрепшего тела. Дверь не шелохнулась. Мур опять набросился на дверь. Ему показалось, что задвижка подалась. Снова и снова он бился о дверь. Старое дерево трещало, но не уступало. Мур покрылся синяками и ссадинами. Но боль ничего не значила. Он вспомнил про скамью и побежал назад, до поворота. За углом он резко замедлился и, опираясь на одну руку, другой осторожно нащупал конец скамьи. Подтащив скамью к себе, он принес ее к наружной двери, прицелился, разбежался и ударил концом скамьи по деревянной задвижке. Рама расщепилась, дверь распахнулась. Мур вышел из гулкого подземелья, еще перекликавшегося от звуками удара. Поставив скамью поодаль у стены храма, где было еще несколько таких же, Мур вернулся к двери и закрыл ее. Вставив на место отскочивший кусок рамы, он плотно прижал его. Теперь замок можно было открыть, не обнаружив поломки. Мур злорадно представил себе хелитов, чешущих в затылках. Через минуту Мур стоял, задрав голову к трепещущим блесткам звезд в мутной оправе с Кеофарильи. «Я — Гастелец Свейн!» — возбужденно бормотал он. «Гастелец Свейн!» — сбежал от хилитов «Гастелец Свейн еще наломает дров!» Но праздновать освобождение было преждевременно. Побег рано или поздно обнаружили бы. Скорее всего, уже на следующее утро. Но никак не позже, чем через два-три дня. Осса не мог прибегнуть к помощи человека без лица. Но ему ничего не стоило отправить посыльного в дебри за ищейками-ахульфами. Ахульфы брали любой, самый старый, выветрившийся след, и не сбивались с него до тех пор, пока беглец не садился в колесный экипаж, в лодку или в гондолу воздушной дороги. гастелет свейн должен был снова положиться на свою изобретательность. Осса предположит, конечно, что беглец постарается как можно скорее оказаться как можно дальше от Башона. Следовательно, если Гастелецвейн останется неподалеку от храма, пока Ахульфы рыщут по окрестностям в бесплодных поисках и выйдет из укрытия, когда Ищейк с проклятиями отправят во Свояси, он сможет спокойно уйти. Куда? Это уже другой вопрос. В ста метрах ниже по склону находилась сыромятня с сараями и пристройками, где можно было найти десятки укромных уголков. Гастелецвейн стоял в тени под аркой нижнего покоя, прислушиваясь к шорохам ночи. Он чувствовал себя странно, как бестелесный призрак наверху в храме распростевшись в клубах дыма курящейся гальги причащались к галлекси сухиелиты их редкие нечленораздельные возгласы поглощались глухими стенами, почти не нарушая тишину. Гстелет цвен не спешил выходить изпод арки. Торопиться было некуда. Первоочередная задача заключалась в том, чтобы сбить с толку ахульфов, способных улавливать запахи, недоступные человеческому обонянию. В том, что Оссо устроит облаву, он не сомневался. Поискав в глубине нижнего покоя, он обнаружил в углу старую рясу, служившую ветошью для удаления пыли с кафедры. Он разорвал ее пополам. Бросая на каменистую почву то одну, то другую половину рясы и перепрыгивая с одной на другую, он покинул храм и спустился с холма, не оставляя ни следов, ни запаха, способного привлечь ахульфов. Добравшись до ближайшей пристройки сарамятни, Гастелец-свейн тихо рассмеялся. Он укрылся в закоулке сарая. Положив голову на свернутую рваную рясу, он уснул. Сосетта, Эзелетта изаэль выкатывались из-за горизонта каруселью, стрелявшей подвижными разноцветными лучами. С холма донесся пульсирующий звон колокола, созывающий чистых отроков в храмовые кухни, где они ежедневно варили зерновую кашу хелитом на завтрак. На восточный двор стали выходить хелиты, изможденные, красноглазые, с бородами, прокопченными дымом гальги. Добравшись до скамей, они расселись, подслеповато щурясь на разгоравшийся рассвет, все еще не окончательно очнувшись. Женщины, работавшие в Сарамятне, уже получили хлеб и напились чаю. Теперь они выстраивались на перекличку. Одни в угрюмом молчании, другие с шутками и прибаутками. Нарядчицы выкрикивали имена работниц, получивших особые задания. Эти вышли из строя и разбрелись в разные стороны. Несколько старух, матриархи сестренской общины, Зориани Нахтаир Нахтаири, в приблизительном переводе «свершительницы актов отчаяния», направились к навесам с химикатами, чтобы приготовить смесь трав, порошков, красителей и вяжущих добавок. Другие окружили чаны для выскабливания, вымачивания, пропитки и выжимки шкур. Еще одна бригада обрабатывала свежие шкуры, доставленные ахульфами из дебрей. После сортировки шкуры раскладывали на круглых деревянных столах, где их подвергали предварительной очистке, обрезке и растяжке. Приготовленные шкуры спускали по желобу в чан со щелоком. Эатре поручили работать за столом для очистки шкур. Ей выдали щетку, стеклянный нож и маленький острый скребок с деревянной ручкой. Джаталья, высокая надсмотрщица, ходила вокруг стола и понукала работниц. Эатри работала тихо, спокойно, почти не поднимая глаз. Она казалась вялой, потерявшей интерес к жизни. Эатри стояла не дальше, чем в 30 метрах от угла сарая, где прятался этот свейн. Протиснувшись среди мешков и прижавшись лицом к земле у широкой щели, под дощатой стеной сарая, Он видел двор Сарамятни, склон холма и обращенную к Сарамятни часть храма. Заметив мать, он чуть было не позвал ее. Эатре, такую добрую, такую аккуратную, заставили заниматься грубой грязной работой. Эдцвейн лежал, покусывая губы и часто моргая. Он даже не мог сказать ей пару слов утешения. Со стороны храма послышались возбужденные голоса. Чистые отроки весело выбежали из кухни, разошлись кто куда и стали с показным вниманием разглядывать склоны и долину под холмом. На верхней террасе появились хелиты в белых рясах, что-то оживленно обсуждавшие, показывавшие руками в разные стороны. Эдсвейн понял, что его отсутствие обнаружили чуть раньше, чем он рассчитывал. Он наблюдал... Со смешанным чувством ужаса и злорадства. Приятно было видеть хелитов растерянными и раздосадованными. Приятно и страшно. Если его выследят и поймают... У него мурашки побежали по спине. Вскоре после полудня он заметил прибытие ахульфов. Двух самцов с мохнатыми кривыми ногами, оплетенными крест-накрест. Поверх черной шерсти, красными лентами знатоков-следопытов. Великий муж Оссо, сурово стоявший на площадке возвышения среди широких ступеней храмовой лестницы, разъяснил свои потребности на языке даду. Даду. Язык, состоящий из жестов и слогов. Да-де-ди-до-ду. Ахульфы слушали, дёргая головами и заливаясь хихикающим лисичьим тявканьем. Оссо бросил на землю детскую рубаху. По-видимому, принесенную из хижины иатре или припасенную на этот случай Ахульфы схватили рубаху руками похожими на человеческие поочередно прижали ее к обонятельным органам на ступнях и небрежно подбросили высоко в воздух с бесшабашным презрением к торжественной строгости хелитов разбегавшихся от падающей рубахи с негодующими окриками подскочив ближе к оссо ахульфы стали односложно но яростно уверять его в своей компетентности и уверенности в успехе, с подобострастностью, смахивавшей на издевательство. Оссо нетерпеливым жестом приказал им приступить к исполнению обязанностей. Шустро озираясь по сторонам, ахульфы тащили все, что плохо лежало, и щейки отправились к нише общежития чистых отроков. Там они взяли след Эцвейна, о чем и оповестили Оссо, бешено тявкая и часто подпрыгивая. Испуганные, возбужденные, чистые отроки смотрели во все глаза. Смотрел во все глаза и Эд Цвейн, боявшийся, что ветер донесет его запах до ахульфов. Но ветер, как всегда, дул вниз по склону. Эд Цвейн облегченно выдохнул, когда увидел, что ищейки, рыскавшие вокруг храма, прошли мимо того места, откуда он спустился, и ничего не обнаружили обескураженные, с уныло висящими ушами, ахульфы спустились к бывшей хижине Эатре. Но и там потерпели неудачу, то и дело набрасываясь друг на друга и щелкая челюстями, угрожающе выпуская белые когти из мягких черных ступней, и ощетиниваясь спиральными витками шерсти. Ищейки вернулись к ожидавшему Оссо и объяснили на Даду, что беглец, скрылся в колесном экипаже. Осса раздраженно повернулся на месте и поднялся в храм. а хульфы убежали на юг, вверх по долине сумрачной реки, в хванские дебри. Выглядывая через щель, Эцвейн ждал, пока вокруг восстанавливался повседневный порядок общинной и жизни. Чистые отроки, разочарованные тем, что не дождались ужасного зрелища, вернулись к своим заботам. Работницы в Сарамятне безучастно суетились вокруг столов, чанов и промывочных ванн. Хелиты сидели на скамьях вдоль верхней террасы храма, как костлявые белые птицы на жердочке. Солнечный свет, окрасившийся полуденным лиловым оттенком, раскалял белую пыль и сухую, обожженную почву. кожевенные работницы побрели в трапезную. Эцвейн мысленно звал свою мать. «Подойди, ближе!» Но Айатра ушла, даже не повернув головы. Через час она вернулась к чистильному столу. Эцвейн отполз от щели и посмотрел вокруг. Сарай завалили мешками, бочонками химикатов, инструментами, утварью, всякой всячиной. Он нашел кусок мыльной соды и, осторожно подкравшись к выходу, Бросил его к самым ногам Эатре. Та, казалось, ничего не заметила. Потом, будто внезапно оторвавшись от невеселых размышлений, взглянула на землю. Эцвейн бросил еще кусок соды. иатре подняла голову, посмотрела вдаль, обернулась к сараю. Эцвейн отчаянно жестикулировал в тени. Эатре нахмурилась и отвернулась. Эцвейн стоял, ничего не понимая. Разве она его не видела? Чем она недовольна? Величественно шагая мимо старого сарая, в поле зрения Эцвейна показался великий муж Оссо. Он остановился на полпути между сараем и столом, где работала Эатре. Та продолжала скоблить шкуру, явно блуждая мыслями в заоблачных далях. Оссо подозвал рукой надсмотрщицу, пробормотал несколько слов. Джаталья подошла к Эатре. Та оставила работу без удивления и без замечаний и направилась к Оссо. Великий муж предупреждающе поднял руку, чтобы остановить ее в пяти шагах и заговорил, негромко но резким, стыдящим тоном. Эдсвейн не мог расслышать ни его слов, ни спокойных ответов Эатре. Оссо недовольно отступил на шаг, развернулся и пошел назад, мимо сарая, так близко что протянет Свен руку. Он мог бы прикоснуться к напряженному жестокому лицу. Эатре не сразу вернулась к работе. Будто движимая желанием последовать за Оссой и что-то еще ему сказать, она подошла к сараю и встала у входа. Мур, ты здесь? Я тут. Исчезни из башона. Уходи сегодня же, как только зайдут солнце. Ты можешь уйти со мной. Мама, пожалуйста нет я в крепостном долгу перед осса человек без лица оторвет мне голову я найду человека без лица с горячностью заявила цвен я ему расскажу все что тут делается он придет и оторвет голову осса лиатра улыбнулась не стала бы говорить с такой уверенностью ососса соблюдает кантональные законы он их знает лучше нас с тобой если я уйду Осса тебе жить не даст. Он заставит тебя делать самую тяжелую работу. Мне все равно. Дни проходят один за другим. Я рада, что ты уходишь. Я этого хотела. Но мне придется остаться и помочь де Ламбре. У нее скоро первые роды. Тебя накажут из-за меня. Духовный отец никому не прощает. Он не посмеет. Женщины умеют себя защитить. «Как я только что объяснила твоему духовному отцу!» Эатре намекнула на возможности свершительниц актов отчаяния, Зориани Нахтаир Нахтаири, отвечавших на притеснение общим осквернением храма или индивидуальным осквернением, вызвавшего возмущение хилита в зависимости от обстоятельств. хилиту угрожали шесть степеней осквернения – Самым легким наказанием служило прикосновение женского пальца. В худшем случае закоренелому садисту надевали на голову ведро, наполненное нечистотами неописуемого происхождения. Сестра или сестры, добровольно совершавшие акт отчаяния, как правило старые больные женщины, с нетерпением ждавшие смерти, театрально кончали с собою у всех на глазах, принимая быстродействующий яд сразу после осквернения должен был пройти техчайшие обряды Великого Очищения, продолжавшийся месяц. Причем весь месяц в храме не жгли гальгу. Попытка достижения экстатического транса до окончательного очищения приводила к явлению Галексиса Ахелионида в ужасной ипостаси, вызывавшей сердечный приступ или паралич. В период Великого Очищения хелиты становились мрачными, раздражительными и беспокойными. Часто калечили чистых отроков или издевались над ними тем или иным способом. «Все, меня зовут. Уходи, когда стемнеет. На тебе еще нет ошейника. Остерегайся нанимателей и посредников, особенно в дуруме и консуме. Да и в шимюсе тоже. Они ловят беглых детей и продают в воздушно-дорожные бригады. Когда вырастешь, надень ошейник музыканта. Музыкантам разрешено странствовать из кантона в кантон. Не ходи к старой хижине, не ходи к Деламбре. Не пытайся взять с собой хитан. Я отложила немного денег, но теперь их передать уже не получится. Прощай. Я тебя больше никогда не увижу. Увидишь, увидишь!» Заплакала Цвейн. «Я подам жалобу человеку без лица! хилитов заставят тебя отпустить!» Эатра печально улыбнулась. «Не заставят, пока не выплачен долг. Прощай, Мур!» Она вернулась к работе. Этсвейн отступил в глубь сарая. Он не мог смотреть на мать. День подходил к концу. Работницы ушли в общие спальни. Когда стало темно, Этсвейн выскользнул из сарая и тихонько спустился к подножию холма. Вопреки предупреждению Эатре, он прокрался к старой хижине у аллеи рододендронов, уже занятой другой женщиной. нашел Хитан в саду за хижиной. И побежал прочь вдоль дороги, от дерева к дереву. Этсвейн бежал на запад к Гарвью, где, как говорили странники, жил человек без лица.